Глава 7. Меч смерти. По толпе прокатился изумлённый шёпот. Все охотники откинули капюшоны, и, судя по реакции Джейса и младших Лайтвудов, большинство присутствующих были им знакомы. «Ангелы Господни!» — проговорила Мариса изумлённо, оглядывая Изабель, Алика и Джейса. Клэри она подчёркнуто не заметила. Джейс перестал опираться на Алика Сделал шаг в сторону и встал чуть поодаль, небрежно сунув руки в карманы. Изабель нервно вертела в пальцах свой хлыст. Алек зачем-то вытащил из кармана телефон и начал щелкать по кнопкам, как будто ему вдруг срочно понадобилось написать сообщение. Что вы здесь делаете? вопросила Мариса. Алек, Изабель! Из города молчания поступил сигнал бедствия. И мы явились на зов, сказал Алек. Он настороженно оглядывал собравшихся. И Клэри не могла винить его за нервозность. Ей ещё никогда не приходилось видеть стольких охотников в одном месте. Среди пришедших с Марисой были люди самых разных возрастов и разного цвета кожи. Однако всех их объединяло одно — орел большой, сдержанной силы. Клэри чувствовала, что её рассматривают и оценивают, хотя никто из охотников не смотрел на неё в упор. Никто, кроме женщины, с волнистыми серебряными волосами — глядевший ей в глаза так пристально, что Клори стала не по себе, и она поспешила отвернуться. Алик тем временем продолжал. «Тебя не было в институте. Мы не могли никого позвать, поэтому пришли сами». «Алик!» «Все равно было уже поздно. В городе молчание никого не осталось в живых. Всех братьев убили». Повисло гробовое молчание. Охотники замерли, как прайд львов, заметивших газель. «Убили?» ошеломлённо повторила Мариса. «Что значит «убили»?» «По-моему, что это значит, как раз предельно ясно», произнесла женщина в длинном сером плаще, неожиданно появившаяся из-за её спины. В мерцающем свете она напоминала чёрно-белую картинку из книг Эдварда Гори. Острое, угловатое лицо, стянутые назад волосы, глаза, как чёрные провалы. В тощих пальцах она сжимала длинную серебряную цепь на который был подвешен ведьмин огонь. «Все погибли?» спросила женщина Алика. «Никого не осталось в живых». «Живых мы не нашли, инквизитор», ответил Алик, покачав головой. «Так значит, это и есть инквизитор. Вот кто приказал бросить ни в чем неповинного человека в подземелье исключительно за дерзость». «Значит, не нашли». — повторила женщина, пристально рассматривая Алика глазами-бусинками. Она повернулась к Марисе и повелительно произнесла. «Там могут быть выжившие. Я бы отправила ваших бойцов в город. Пусть проверят!» Мариса сжала губы. Клэри немного знала о приемной матери Джейса, однако успела понять одно — Мариса терпеть не могла выслушивать приказания. «Будет сделано». Сухо сказала она и повернулась к пришедшим с ней охотникам. Теперь Клэри поняла, что на самом деле их не так много, пожалуй, не больше двадцати. Это поначалу, с испуга ей померещилось, что перед входом в город целая армия. Мариса что-то тихо сказала Малику, он кивнул и вместе с серебровласой женщиной повел охотников вниз, в город костей. Один за другим нефилимы уходили под землю, и, наконец, свет над кладбищем померк. Охотница с серебряными волосами замыкала колонну. Уже почти скрывшись в провале, она обернулась и посмотрела прямо на Клэри, так, будто отчаянно хотела что-то ей сказать. В следующий миг она подняла капюшон и растворилась в ночных тенях. — Кому могла понадобиться смерть безмолвных братьев? — произнесла Мариса. — Они не воины, не носят знаки. — Не будь наивной, — резко бросила инквизитор. Это нападение не случайно. Да, они не воины, но убить их не так просто. Они хранители. Кому-то понадобилось нечто, сокрытое в городе молчание, и для этого пришлось устранить тех, кто его охраняет. Это была спланированная акция. Почему вы так уверены? Потому что был предпринят отвлекающий маневр. Все помчались в центральный парк из-за какой-то ерунды. Кого там нашли? «Мёртвую фею?» «Да, совсем ребёнок. Ерунда, инквизитор». Из тела жертвы опять выкачали кровь. «Всё это приведёт к нарастанию напряжения между вампирами и остальной нежитью». «Нас просто водили за нос», — презрительно сказал инквизитор. «Он хотел выманить вас из института, чтобы никто не ответил на сигнал бедствия. Очень изобретательно. Впрочем, изобретательности ему всегда хватало». «Он?» — подала голос Изабель. Её бледное лицо резко выделялось в темноте. «Вы хотите сказать?» А дальше Джейс произнёс такое, что Клэри вздрогнула, как от удара током. «Валентин!» Он перебил безмолвных братьев, чтобы забрать меч смерти. Губы инквизитора вдруг изогнулись в улыбке, словно его слова её очень обрадовали. «Валентин?» выдохнул Алик изумлённо, уставившись на Джейса. «Ты не сказал, что он был здесь!» «Меня никто не спрашивал». «Он не мог убить братьев! Их же разорвали в клочья!» «Вероятно, он явился в сопровождении демона», сказал Инквизитор. «Он и раньше не гнушался их помощью, а под защитой Чаши Смерти он мог призвать весьма опасных тварей. Куда опаснее жалких отречённых, или пожирателя». Это было как удар по лицу. Остаться неузнанной Клэри явно не удалось, хотя Инквизитор произнесла последние слова, не глядя на нее. «Об этом мне ничего не известно. На бледных щеках Джейса расцвели красные пятна, как будто его лихорадило. Но гибель братьев — дело рук Валентина. Он пришел к моей камере с мечом смерти, чтобы подразнить меня из-за решетки. Прямо как в третьесортном кино». Клари посмотрела на него с беспокойством. Он говорил очень быстро и явно с трудом держался на ногах, однако инквизитор не обращала на это никакого внимания. — Так значит, Валентин сказал тебе, что убил безмолвных братьев, чтобы захватить меч смерти? — холодно спросила она. — Что еще он тебе сказал? — торопливо вмешалась Мариса. — Сказал, куда направляется? Что собирается делать с орудиями смерти? Джейс только покачал головой. Инквизитор шагнула к нему. Плащ струился с ее плеч, как клубы дыма. Серые глаза и серые губы превратились в тонкие щелочки. «Я тебе не верю!» «Я и не надеялся», — ответил Джейс, встретив ее взгляд. «Вряд ли тебе поверит конклав». «Джейс не лжет!» — горячо выпалил Алек. «Очнись, Александр!» сказал инквизитор, не сводя глаз с Джейса. «Забудь о преданности своему другу и посмотри на вещи трезво. Тебе не кажется странным, что Валентин заглянул в подземелье поболтать с сыном о мече душ и ни словом не обмолвился ни о своих планах, ни даже о том, куда направляется?» «Когда б я знал, что моему рассказу внимает тот, кто вновь увидит свет? произнёс Джейс. «Божественная комедия Данте Альгьери. Песнь 27-я, усмехнулась инквизитор. «Ад!» «Ты пока не в аду, Джонатан Моргенштерн, но можешь оказаться там, если продолжишь лгать конклаву». Она повернулась к остальным. «Неужели никого не настораживает это совпадение?» Меч-душ пропал как раз накануне того дня, когда им должны были испытать Женатана Моргенштерна, и при этом украл меч его отец. На лице Джейса отразилось искреннее изумление. Такая интерпретация случившегося явно не приходила ему в голову. «Отец украл меч не ради меня. Он сделал это в своих целях. Сомневаюсь, что он вообще знал об испытании. Однако это определенно сыграло тебе на руку». А уж ему и подавно не придётся волноваться о том, что ты разболтаешь его секреты». «Ну да, например, что он мечтал сделать карьеру в классическом балете», — съязвил Джейс. Инквизитор молча смотрела на него. Тогда юноша продолжил уже серьёзно. «Я не знаю никаких секретов. Отец мне ничего не рассказывал». «Если твой отец...» «Украл меч не для того, чтобы избавить тебя от испытания?» «Тогда с какой целью?» — вопросила инквизитор почти со скукой. «Это орудие смерти», — сказала Клэри. «Вместе с чашей он даст ему еще большую власть. Валентин любит власть». «От чаши есть практическая польза», — отрезал инквизитор. «С ее помощью можно собрать армию. Меч используется только для испытаний». «Не понимаю, зачем он мог понадобиться Валентину?» «Может, он пытается выбить почву из-под ног Конклава?» — предположила Мариса. «Подорвать боевой дух. Дать нам понять, что способен забрать у нас все, что захочет». Клэри это предположение показалось вполне обоснованным, однако Мариса, похоже, сама не верила в то, что говорит. Инквизитор ничего не успела на это ответить, потому что Джейс вдруг поднял руку, будто просил слова. Замер и упал на траву, как подкошенный. Алик бросился к нему, но Джейс уже пытался встать. «Оставь меня в покое. Все нормально». «Ненормально», — сказала Клэри, опускаясь на колени рядом с ним. Зрачки у Джейса были сильно расширены, хотя в глаза ему светил ведьмин огонь. «А ты родце?» «На запястье не осталось и следа. Похоже, действие руны вообще не возымело эффекта. «Плохо дело», — пробормотал Алек, встретившись с ней взглядом. «Боюсь, всё очень серьёзно». «Ему нужна исцеляющая руна. Вот и всё», — раздражённо бросила Инквизитор. Она явно считала, что перебитое запястье — не повод отвлекаться от серьёзных вопросов. «Мы уже пробовали. Ничего не помогло», — ответил ей Алек «Мне кажется, не дуг демонического происхождения». «Яд демона?» Мариса шагнула было к Джейсу, но инквизитор удержал ее. «Он просто симулирует. Следовало бы вернуть его в камеру». Джейс лежал на траве, закрыв глаза. «Как вы можете!» — воскликнул Алек, вскочив. «Посмотрите на него! Нужен врач! Нужно...» «Все безмолвные братья убиты!» — отчеканила инквизитор. «Предлагаешь отправить его в городскую больницу?» Нет, твердо сказал Алек, я предлагаю позвать Магнуса. Инквизитор непонимающе возрилась на него, а Изабель сдавленно кашлянула и отвернулась. Это маг, пояснил Алек. Точнее, верховный маг Бруклина. Ах, Магнус Бейн, проговорила Мариса, у него довольно сомнительная репутация. Он исцелил меня после драки с высшим демоном, сказал Алек. Безмолвные братья были бессильны. А Магнус. «Несерьёзно!» — перебила его инквизитор. «Это даст Джонатану возможность сбежать. Только и всего!» «Да он не в состоянии никуда бежать!» — воскликнула Изабель. «Неужели вы не видите?» «Магнус этого не допустит», — быстро сказал Алек, бросив предостерегающий взгляд на сестру. «Ссора с Конклавом совершенно не в его интересах». «И как же, по-твоему, он помешает Джонатану бежать?» Голос инквизитора сочился сарказмом. «Ни Филима не просто удержать под замком. А вы спросите его сами, любезно предложил Алек. Не примену. С ехидной улыбкой ответил инквизитор. Где он? Алек бросил быстрый взгляд на экран телефона и произнес. Уже здесь. Магнус, иди сюда. Из теней у ворот вышла фигура столь эффектная что даже инквизитор изумленно вскинула брови. На верховном маге Бруклина были черные кожаные штаны, ремень с искрящейся пряжкой в виде буквы «М», прусский мундир глубокого синего цвета, небрежно распахнутый, чтобы продемонстрировать белоснежную сорочку, отделанную кружевом. В макияже верховный маг Бруклина отдал предпочтение блеску и перламутру. Его глаза на мгновение задержались на Алике, блеснув весельем и чем-то еще, понятным ему одному. Затем маг подошел к лежащему на траве Джейсу и поинтересовался. «Пациент мертв? Похоже на то. Разумеется, он жив. А вы проверяли? Может, пнуть его?» «Хватит!» рявкнула инквизитор совсем как учительница Клэри, отчитывавшая ее зарисование на парте в младших классах. «Он не мертв. Он ранен. Требуется медицинская помощь. Этот человек должен быть в состоянии выдержать допрос». «Хорошо», «Хорошо — милостиво согласился маг. «Но это дорого». «Я заплачу», — сказала Мариса. «Оставаться в институте я ему запрещаю» заявила инквизитор, не моргнув глазом. «Утрата меча не отменяет необходимости допроса. Джонатан должен находиться под наблюдением. Он вполне может снова попытаться удрать». «Снова?» — переспросила Изабель с негодованием. «Разве он пытался бежать из города молчания? Он ведь покинул камеру, верно?» «Это нечестно». Он что, должен был оставаться в подземелье после того, как всех в городе перебили? Нечестно, — холодно переспросила инквизитор. Ты действительно думаешь, что я поверю, будто вы с братом явились в город молчания по сигналу бедствия? А вовсе не для того, чтобы вырвать женатана из заточения, которое оба считаете несправедливым. «Хочешь, чтобы я поверила, что вы не попытаетесь укрыть его от следствия, если я позволю ему остаться в институте? Ты правда думаешь, что меня так же легко одурачить, как твоих родителей, Изабель Лайтвуд?» Изабель вспыхнула, но не успела ничего ответить, потому что в разговор вмешался Магнус. «Никаких проблем», — сказал он. «Я вполне могу поддержать Джейса у себя». Не удостоив его внимания, Инквизитор обратилась к Алику. «Твой маг понимает, что Джонатан для Конклава — особо важный свидетель?» «Он не мой маг», — отрезал Алик. На его высоких скулах выступил румянец. «Мне уже не раз приходилось держать у себя заключенных по поручению Конклава», — произнес Магнус посерьезнев. «Можете заглянуть в архив и убедиться, что моя репутация безупречна». «Я один из самых надёжных партнёров Конклава». Клэри показалось, что с этими словами маг особенно пристально посмотрел на Марису. Инквизитор хмыкнула. «Хорошо. Значит, договорились. Прошу немедленно сообщить мне, как только Джонатан будет готов к допросу. У меня найдётся, о чём с ним поговорить». «Разумеется». Растерянно отозвался Магнус, грациозно подходя к Джейсу. Клэри подняла глаза и удивилась тому, как много звезд закрывает собой тощий и долговязый маг. «Он в сознании?» — спросил ее Магнус. Ответить Клэри не успела, потому что Джейс открыл глаза, посмотрел на Магнуса затуманенным взглядом и прошептал. «Ты что здесь делаешь?» «Здравствуй, сосед!» — сказал Магнус, сверкнув острыми зубами.